Глава 65. Дорин отправился в Марат, улетел из лагеря, сотворив себе крылья. Манона знала, он обернулся какой-нибудь неприметной птичкой. Такой неприметной, что не привлекла внимания отряда 13. Манона стояла на краю наблюдательной площадки и смотрела на восток. За спиной захрустел снег. Подошла Астерина. все таки улетел. Мануна кивнула, не в силах ответить вслух. Она предложила ему все и думала, что он принял. После всего, что было потом, она не могла думать по-другому. Увы, их бурные слияния оказались прощальными. Последние ласки перед тем, как он отправился в пасть смерти. Дорин не захотел загонять ее в клетку, не принял ее посулов. Похоже, он знал ее суть лучше, нежели она сама. Отправимся вслед за ним? Рассвело. Лагерь просыпался. Сегодня они решат, куда лететь дальше. Сегодня Манона отважится попросить крошанок присоединиться к ней и отряду 13 Откликнутся ли они на ее просьбу? Но лететь в Марат, где их заметят еще на подступах, нестись, очертя голову, в этот ад? Из-за гор выплыло огромное золотистое солнце. Единственная радостная нота, звучащая над угрюмым миром. Тиросен зовет на помощь! Крашанка помчалась к шатру Гленис. Манона и Астерина и другие побежали за ней. Старуха вышла навстречу. Ведьма остановилась, глотая воздух ртом. Это была разведчица, и она неслась сюда во всю прыть метлы. Тиросен зовет на помощь! повторила разведчица. Ветер теребил ее спутанные волосы. Она присела на корточки и, уперевшись в колени, продолжала жадно глотать воздух. Марат разгромил их на границе Террасена и вынудил отступить. Сначала к Пиранту, который они не удержали. Сейчас Террасенская армия отступает Коринфу. Еще какая-нибудь неделя, и сила Марата уничтожит город. Судьба подыгрывала Маноне, но по своим правилам. Новости оказались сквернее, чем она думала. Отряд 13 окружил Манону. Позади стояла Бравенна. Гленис смотрела на бессмертное пламя, пылающее в ее очаге. Пламя войны. У Маноны перехватило дыхание. «Что скажешь ты, королева-ведьм?» — спросила старуха. То был вызов и право принять решение. Два пути лежали перед Мануной. Один вел на восток, в Марат. Другой — на север, в сражающийся Террасен. В пении ветра она услышала ответ. «Я откликнусь на призыв Террасена. Астерина подошла к ней и бесстрашным взглядом окинула лагерь. Я тоже откликнусь, и весь отряд тринадцати, сказала Сарель, вставая по другую сторону. Манона ждала, едва осмеливаясь признать огонь, вспыхнувший у нее в груди. К ним подошла бравена. Ветер трепал ее темные волосы. Ванорский очаг полетит, сказала она. Селианский очаг тоже полетит заявила другая ведьма, расправив плечи. Так продолжалось, пока предводительницы всех семи очагов не заявили о своей готовности лететь. Тогда Гленис обратилась к Маноне. Давным-давно Риануна Крашанская сражалась на стороне короля Бреннана. И теперь, когда у нас есть королева, пора оживить союзы прошлого. Гленис повернулась к бессмертному огню. «Королева-ведьм, зажги пламя войны!» «И созывай свою армию!» Сердце Маноны забилось так, что его удары отдавались в ладонях. Она нагнулась и взяла из кучи хвороста березовую ветку. Все молча смотрели, как она коснулась веткой священного огня. Вокруг ветки заплясали отцветы золотистого, красного и синеватого пламени. Манона дождалась, когда она по-настоящему загорится, и тогда подняла ветку над головой. Даже ветер притих, не пытаясь загасить огонь. Крошанки расступились, освобождая дорогу кочагу Бранвены. Ее шабаш уже собрался и ждал. Манона остановилась, глаза бранвена сверкали. Ваша королева призывает вас на войну! сказала Манона и коснулась горящей веткой пламени в очаге Бранвены. Вспыхнул яркий огненный стол. Бранвена взяла свою ветку длинную, больше похожую на палку. «Ванорский очаг полетит на войну!» Бранвена отправилась к очагу следующего клана, где тоже коснулась священным огнем пламени тамошнего очага. И вновь плама вспыхнула ярким столбом, а в морозном воздухе зазвучал громкий ясный голос Бранвены. «Ваша королева призывает вас на войну! Ванорский очаг летит с нею, а вы... красно-вересковый очаг тоже полетит!» ответила предводительница. Она зажгла свою ветку и поспешила к следующему очагу. Итак, от очага к очагу, пока все семь очагов лагеря не приняли огонь и не зажгли свое пламя. Только тогда и не мгновением раньше молодая разведчица последнего клана взяла горящий факел, оседлала метлу и взмыла в небо, чтобы разыскать следующий клан и сообщить им о призыве королевы. Манона, отряд 13 и крошанки следили за разведчицей, пока та не превратилась в пятнышко. Потом исчезло и оно. Манона вознесла молчаливую молитву ветру, чтобы священное пламя на факеле юной дозорной выдержало долгий и опасный полет. До полей сражения в далеком Террасене. Пламя войны путешествовало от очага к очагу. Его несли над заснежными горами и среди густых лесов, скрываясь от врагов, что ж в небесах. Долгими холодными ночами ветер особенно свирепствовал, пытаясь загасить это пламя, не оставив и следов. Но он был бессилен сделать что-либо против пламени королевы. И путешествие продолжалось. В отдаленных деревушках люди с криками разбегались, завидев молодую женщину на метле и с факелом в руках. Сигнал предназначался нескольким местным жительницам, которые не убежали, а наоборот, поспешили, спустившейся ведьме. «Королева созывает вас на войну! Вы полетите с нею!» Из сундуков на чердаках вынимались сложные плащи. Из кладовок, а то из-под кровати, доставались метлы. Иные были оправлены в золото и серебро, а иные связаны обычной бечевкой. Из тайников под половицами и на сеновалах извлекались древние красивые мечи. Их металл ярко блестел, словно мечи изготовили только вчера но тот город, где их ковали, уже несколько веков лежал в развалинах. «Ведьмы?» – опасливо перешептывались односельчане. Мужья лишь очумело смотрели, как их жены в развивающихся красных плащах взмывали ввысь. «Получается, они жили среди нас, а мы ничего не знали?» От деревни к деревне, где очаги никогда полностью не гасли, вспыхивало ответное пламя, и всегда кто-то отправлялся на поиск следующего очага, следующего бастиона-крашанок. «Что ж это творится? Среди нас жили ведьмы, и теперь они летят на войну!» Ничего не объясняя, ведьмы прощались с семьями, иногда едва успев поцеловать спящих малышей, и исчезали в Звездной Ночи. Лига за лигой разносился по миру неумолчный призыв, и вечное пламя переходило от очага к очагу. «Летим!» – кричали ведьмы. «За королевой! На войну!» Сквозь метели и ветра, вопреки опасностям, крашанки летели на войну.